Они говорили до обеда. Впрочем, это был не разговор, это был допрос, однообразный, ходящий по кругу, изматывающий жертву. Беккер чувствовал, что он теперь жертвой и ненавидел Вревского за эту жестокость и Андрея за то, что тот погиб, избегнув уготованной ему судьбы и как бы подставив на свое место Колю. Но еще более удивило Колю то, что в разговоре с постоянством, исключающим случайность, стало упоминаться имя Маргариты. Коля был убежден, что Вревский никак не связывает ее с этими событиями, да и не было к тому оснований. «Так что же тогда произошло?» Неизвестное Коле может быть, опасное для него». Ничего, видно, не добившись от Бекера, проголодавшись, Вревский объявил, что прерывает разговор до понедельника 6 марта и просит Колю не отлучаться из Ялты либо возвратиться туда с утра в понедельник». 27 февраля был последний день империи. Со следующего дня, оставаясь еще императором, Николай уже был бессилен что-либо сделать. Да и решения его кажутся сегодня робкими, как у больного, который старается убедить себя, что все обойдется, что все не так уж и страшно. В тот же день император написал своей жене «После вчерашних известий из города я видел здесь много испуганных лиц. К счастью, Алексеев спокоен». Алексеев, начальник штаба Верховного Главнокомандующего, но полагает, что необходимо назначить очень энергичного человека. Беспорядки в войсках происходят от роты выздоравливающих, как я слышал. Рота выздоравливающих. Нелепый, наивный бабушкин слух. Возникло в соображениях императора уже после того, как радзянка телеграфировала из Думы. «Правительство совершенно бессильно подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Гражданская война началась и разгорается». Командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов сообщал, что потерял контроль над столицей и верных войск у него не осталось. В Ставке решили сменить генерала и послали Иванова с полком георгиевских кавалеров, словно надеялись ковшиком вычерпать море. Следом двинулся император. Рано утром поезд поехал к Петрограду. Император намеревался взять судьбы страны в свои руки и отправить в казарму мифическую роту выздоравливающих, но железная дорога была в руках восставших. Царский поезд после нескольких неудачных попыток прорваться к Петрограду повернул на Псков и замер. Там царь уже более получал телеграммы, чем посылал их. Он покорно брал ленты, выползавшие из аппаратов. Телеграфировали командующие фронтами. Великий князь Николай Николаевич требует передачи престола наследнику. Генерал-адъютант Брусилов умоляет отказаться от престола. Генерал-адъютант Эверт предлагает передать власть Государственной Думе. В Петербурге верноподанные вожди думы метались между вариантами власти, стараясь спасти видимость империи. Престол предполагалось отдать Михаилу. Гучков и Шульгин поехали в Псков принимать у царя отречение. В Таврическом дворце заседал уже Петроградский совет рабочих депутатов во главе с Чхиидзе. Когда император в своем вагоне подписал акт об отречении от престола, он сказал окружающим, что хочет попрощаться с матерью и потом уедет на юг в Крым. На следующий день, понимая, что революция зашла слишком далеко и сама идея монархии умерла, Михаил также отрекся от престола и власть перешла к Временному правительству во главе с князем львовым представлявшим в Думе Всероссийский Земский Союз, организацию, что в частности заботилась о больных и раненых солдатах и была императором нелюбима. Министром юстиции в правительстве стал стрижный бобриком Трудовик Керенский. В считанные дни революция победила во всей стране, потому что, как оказалось, империю защищать было некому. Император еще несколько дней провел в штабном вагоне в Могилеве. 4 марта из Киева приехала его мать. Погода держалась морозная, но император много гулял. 7 марта новыми властями императора было велено переехать под охраной в Царское село, там воссоединиться с семьей и ждать дальнейших распоряжений. Все вокруг совершали поступки дурные или отважные, трусливые или талантливые. Император не был способен на поступки. Он ждал обстоятельств, не пытаясь воздействовать на них. Государя искренне глубоко обижало то, что он так сразу стал никому не нужен. Даже из газет вылетели упоминания о нем, вытесненные актуальными новостями и реальностью политической борьбы. Поэтому, возвращаясь поездом в царское село, Николай Александрович мечтал о торжестве справедливости О верных долгую присяге генералов, адмиралах и простых обер-офицерах эти люди обязательно соберутся с силами и защитят империю. В царском селе его встретили душка Алекс и дети, все здоровые, кроме Марии, у которой еще не прошла корь. Свобода никогда не приходит сразу в окончательном, порой страшном своей окончательности виде. Ее первые шаги сегодня пугают своей смелостью Но кажутся микроскопическими уже через неделю Существует определенный стереотип развития свободы Сначала этот шаг может быть неожиданным для обывателя Происходит формальный момент революции Голодные, недовольные выходят на улицу Потому что рассчитывают стать счастливыми И они штурмуют Бастилию Или свергают русского императора Бастилия взята Революция победила. Всем кажется, что свобода безгранична. Ничего подобного ранее не случалось. Император превращается в простого гражданина. В стране формируется первое правительство. Правительство тут же начинает подвергаться давлению слева. Потому что ожидание сочных плодов революции сменяется растущим разочарованием. Верно подданные родзянки и шульгины недолго удерживаются у власти, потому что эти революционеры недостаточно революционны. Проходит полгода со дня Светлой Революции, и она уже никому не кажется светлой и победоносной. Отречение Николая было напечатано на машинке, отречение его брата Михаила написано от руки. Михаил призывал уже не к улучшению монархии, а к победе Временного правительства Думы. Вскоре ореол легитимности, окружавший монархов, исчезает. Романовы и граждане Капеты становятся обычными заключенными в обычных тюрьмах. «Революции катятся к демагогии и жестокости».